Второе. Раздражают ли вас люди, которые стремятся одеваться и вести себя экстравагантно? Третье. Можете ли вы разговаривать с другими о ваших интимных проблемах? Четвертое. Сразу ли вы реагируете, если ваши слова и поступки трактуют неверно? Пятое. Чувствуете ли вы дискомфорт, когда другие добиваются успеха в сфере, где вы сами хотели бы его добиться? Шестое. Беретесь ли вы за трудное дело, чтобы показать, что вы способны на это? Седьмое. Могли бы вы посвятить свою жизнь достижению чего-нибудь выдающегося? Восьмое. Устраивает ли вас один и тот же круг друзей? Девятое. Предпочитаете ли вы вести жизнь размеренную и расписанную по часам? Десятое. Любите ли вы менять мебель в квартире? Одиннадцатое. Нравится ли вам делать что-нибудь всякий раз по-новому? Двенадцатое. Любите ли вы осаживать слишком самоуверенных людей? Тринадцатое. Нравится ли вам указывать, что ваш начальник не прав? Таблицу с подсчетом баллов вы можете найти в приложении к аудиокниге. Результат. От 65 пяти до 35 пяти баллов. Вы энергетический вампир. Обладаете всеми задатками, чтобы эффективно влиять на окружающих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 Зато тонкокожие смотрят на толстокожих, как на туповатых и скучных, а те полагают, что тонкокожие — странные типы, чудаковатые и даже с сумасшедшенкой. Попробуйте на себе тест Хартмана. Он состоит из 18 утверждений, и вы должны оценить верность каждого утверждения по отношению к себе по шкале из пяти баллов. От одного — совершенно неверно, до пяти — это полностью относится ко мне. Двойка означает «скорее неверно, чем верно»,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 Берясь за какую-то работу, я не люблю связывать себя планом действий, а во многом следую интуиции. Тринадцатое. Персонажи моих снов часто переходят один в другой, оказываются другими людьми. Четырнадцатое. Часто мне кажется, что на меня влияют посторонние, таинственные силы. Пятнадцатое. Невозможно провести четкие границы между нормальными людьми и людьми с психологическими проблемами, невротиками и просто сумасшедшими. Шестнадцатое. Я человек приземленный, практичный, реалист. Семнадцатое. По характеру я мог бы быть поэтом, художником, артистом. Восемнадцатое. Иногда мне слышится, будто кто-то зовет меня по имени, но оглянувшись, я не нахожу никого.